Глава пятнадцатая. Десяточка. Игорь снова ждал ее у подъезда и на этот раз не с украденными цветами. Всю эту неделю подрабатывал грузчиком в магазине ковров. Деньги за сегодняшнюю смену спустил на шикарный букет красных роз. Впервые в жизни так потратился на девчонку. И на кого? На сладу. Раньше бы только хмыкнул. И так на все согласится а сейчас произносил ее имя с придыханием и посчитал бы за счастье просто с ней увидеться. Нормально, а не полсекунды у подъезда. Вот что делает с человеком долгое воздержание. Ни к одной из прошлых девушек так и не пошел, окончательно зациклился на Миловой. Рассудил так. Если с кем и нужно делить эту жизнь, так стой кто любить умеет. Сладоумела. Он теперь в этом был уверен. И снова она пришла домой вовремя. Сама. Левицкий возник у нее на пути, когда она попыталась пройти к подъезду. «Привет». Слада чуть не подпрыгнула на месте от неожиданности. «Игорь, тебе тут медом намазано?» «Намазано». Буркнул он, прищурившись, и протянул букет. «Тебе». Она уставилась на розы, на него... Упрямо замотала головой. Не возьму. Тогда я их выброшу, проворчал Игорь. Уже собирался направиться к мусорке, как вдруг увидел в глазах у Слады жалость. Возьми, прошу, от чистого сердца, попросил сдавленным голосом. И она взяла. Трогательно так, с опаской. Спасибо, но не стоило. С этим Левицкий теперь решительно не согласился бы. То, что Милова взяла букет, оказалось настолько приятным, что губы сами растянулись в улыбке. «Слада, можно я тебя в кафе приглашу? Или в кино? Куда бы ты хотела?» Тут же воодушевился он. Но бывшую девушку оказалось так просто не взять. «Домой», — поджала она губы. «Да я без задней мысли приглашаю», — начал уговаривать он. Просто поболтать, прогуляться немного. Всего пять минут. И погода такая хорошая. Пожалуйста, Слада. Увидел в ее глазах сомнения и поступил так, как обычно с ней поступал. Просто взял под локоть и повел, куда ему нужно. Прогуливались по аллее в сквере, расположенном неподалеку от ее дома. «Куда работать устроилась?» Спросил Игорь, чтобы завести беседу. И Слада вдруг с воодушевлением начала рассказывать. О красивом офисном здании, о шикарном интерьере, отзывчивых коллегах, интересной работе. Левицкий удивился, как слаженно и интересно у нее получалось. Раньше-то в их разговорах в основном он ораторствовал. «А я вот тоже хорошую работу нашел. На следующей неделе выхожу. В автосалон «Шкода». «Ну и по специальности буду искать, конечно. Я рад, что тебе удалось устроиться в теплое место. Не обижают тебя там?» Слада вдруг остановилась, улыбнулась прямо как раньше, тепло, с душой. Игорь аж замер на секунду, любуясь. «Нет, не обижают», — ответила и засмотрелась куда-то в сторону, задумавшись о своем. И такая она в ту секунду показалась ему милая, красивая и родная что левицкий не удержался сгреб сладу в охапку и прижался губами к ее губам попытался привычно сунуть ей в рот язык очень хотелось почувствовать ее вкус как вдруг маленькая нахалка начала резко его отпихивать едва отпустил ее слада отскочила зло прищурилась пихнула ему букет обратно и зашипела змеей сказал просто прогуляться, а сам лезешь. Неужели непонятно, что мне это больше не интересно? Что именно тебе не интересно? Взревел он резко. Меня тошнит от твоего потребительского отношения. Воротит от того, что ты считаешь, будто можешь со мной спать, когда вздумается. Больше никаких разовых встреч, когда тебе приспичит, понял? Ноль уважения и ноль заботы о моих чувствах. Я для тебя ноль. «Мне так не надо! Мне тебя не надо! Больше не смей ко мне приходить!» Сказала, как отрезала, и ушла, громко цокая каблуками. Игорь остался стоять посреди аллеи, как оплеванный. Люди оборачивались в его сторону, кто-то даже вздыхал сочувственно. А ему было все равно. «Ты не ноль, милая, ты десяточка. Обязательно верну тебя!»